Десятое. Битва за Берлин — это на самом деле вообще что-то уже за пределом человеческого восприятия. Но она должна была состояться, и Германский рейх должен был уйти в вечность именно так — не дипломатическими вывертами хитроумных дипломатов, не временными перемириями или сепаратным миром, уйти как солдат, до последнего момента сжимая в руках винтовку что важно для каждого, кто серьезно интересуется историей Третьего Рейха. Вся Германия, а не только ее солдаты, сражалась до конца. Рабочие бросали станки, только когда в цеха их заводов въезжали русские танки. Полиция оставалась на своих рабочих местах, даже если по окнам полицай-президиума лупили дивизионные пушки. Железнодорожники под пулеметным огнем вели свои шелоны уже с бесполезными танками и самоходками. Они должны были выполнить свой долг. Таких фактов в апрельские дни 45-го с избытком. Даже советские политдонесения полны подобными сообщениями.